273. Пусть сперва не дело не людям зла, а затем дело людям добра станет врожденной привычкой, то есть натурой второй. И тогда не надо уже будет утверждать рядом повторных усилий то, что стало плотью и кровью природы человека, творящего благо. При этом хорошо не забыть, что благотворить можно мыслью. С одними людьми в мир входит благословение, с другими проклятие. Одни свет с собой несут, другие — тьму. Мысль светоносная носителю окружает светом незримым, нерукотворным, а мысль зла — тьмою. По святотене мыслей делятся люди на тех, кто служит тьме и кто свету. Постоянный над мыслью контроль регулятором будет огней в микрокосме человекотворимых. Когда в сердце пылает любовь к человеку и миру, не нужен контроль, ибо мысли любви есть мысли блага.